Вы, мичман, не понимаете, что матрос, ударивший вас, совершил преступление, которое никак нельзя оставить без наказания. Подобные офронты нижним чинам прощать нельзя. Пришлось подчиниться приказу, а на Рюрике Панафидина встретил сумрачный старший офицер Владовский. Да, я все уже знаю, было им сказано, сыграем большой сбор, чтобы никто не увильнул от всеобщего построения. Пробили колокола громкого боя. Юрий, казалось, вздрогнул в едином откровении железных дверей и люков. Затрещали трапы под чечеткую бегущих матросских ног. Потом затихла мать-перемать матов и наступила противная гнетущая тишина. Хладовский расправил бакенбарды. «Команда в большом сборе» прошел наверх. Статьяна рвало знобящим ветром, который лихо закручивал ленты без козырок вокруг крепких шей матросов. Чеканные ряды застыли вдоль бортов. Внешне казалось безликие, как монеты единого достоинства. На самом же деле все разные. Женатые и холостые, робкие и бесстрашные, пьющие и не пьющие, Скромные и нахальные, хорошие и плохие, но все одинаково сжатые в единый кулак единого организма, название которому гордое и прекрасное экипаж. Дьявно стыдясь, Панафигин обошел шеренги левого борта, но там искомого матроса не обнаружил. Он сразу узнал его в шеренгах правого борта, где тот стоял в ряду комендоров второго пушечного каземата. «Эй, ты, сволочь, имя!» — потребовал от него Мичман. «Николай? Фамилия? Шаламов?» «Так это он?» — спросил Хладовский. Панафидин еще раз глянул на Шаламова, который посерел лицом перед расплатой. Что ж дало его теперь? Тюрьма? Каторга? Сахалин, тачка. Тишина. Ах, какая тишина. Нет, это не он, сказал Панофидин, отводя глаза от Хладовского в сторону. Тот, кажется, выглядел иначе. Разойдись по работам, скомандовал Хладовский. И большой сбор мигом рассыпался, как вода рассыпается брызгами. Матросы растворились в проемах дверей и люков. Исчезли в клинкетах и горловинах, а там, где только что качались две черные живые стенки, осталась лишь чистая палуба крейсера, крытая как паркетом, настилом тиковых досок. Проницательнее всех оказался и Алексей Конечников. Якут заманил Панафидина в свою каюту и сказал... Удивлен, почему другие не догадались. Виновником этого большого сбора был, конечно же, комендор Николай Шаламов. Вымичман, несомненно, поступили по-христиански. «Жалко стало», — пояснил Панафидин. «Вдруг подумал, что где-то на опушке леса догнивает старая деревенька, а там живет мать и ждет сыночка-кормильца, ждет, не дождется, вот и решил, зачем я стану портить жизнь человеку». За обшивку крейсера уже зашушал смерзающийся лед, отчего возникло неприятное ощущение, будто по железу корпуса сам дьявол водил наждачной бумагой. В день 4 января 1904 года сигнальщики с вахты оповестили экипажа бригады. На берегу что? Ой, вот полыхает. Да что там? Не как пожар горит. Театр. Со всеми причиндалами. Панафитин сразу вспомнил Нинину пятипа, которая после пожара театра в Чикаго резко усилила свою противопожарную бдительность. Пожар начался в разгар утренних репетиций, а к полудню от театра остались черные стены. Владивосток понес убытки на сто тысяч рублей. Среди жителей города и моряков бригада собирали пожертвования, чтобы актеры не пошли по миру с протянутой рукой.